Глава 8. Смотрите ли вы кино? Это была сложная неделя. Несколько дней чувствовал себя довольно подавленно. Не знаю, что это было, я был полностью опустошен. Задавленный депрессией и совершенно опустошенный, я никак не мог выпихнуть себя из этого состояния. Очень странно. В то же время я не был болен. Может, просто истощился и устал? Большую часть времени спал и отдыхал, вдруг бац, и все изменилось. Я сразу это ощутил. Около полудня что-то произошло, и вдруг я стал чувствовать себя лучше, а сейчас уже полностью в норме. Бывает, движение, создание изменений приводят к крайнему истощению, Вот почему иногда я испытываю удовлетворение от того, что чувствую себя мерзко, ведь тогда я осознаю, что жизнь меняется к лучшему. Если бы только не мои странные идеи, я посвятил всю свою жизнь попыткам понять, как работает Вселенная и где мы находимся. Мне во многом удалось разобраться, но я снова и снова возвращаюсь к этим удивительным размышлениям. Сегодня покупал для своей шлюпки кранцы, прокладки из пенопласта, предохраняющие борта шлюпки и яхты при швартовке. Целую минуту я смотрел на них и думал, ну вот, еще один продукт нефтепереработки, который закончит свое существование где-нибудь посреди океана, а потом его вынесет на берег и... Мы... «Создаем так много вещей и так много отходов». Этим утром я выносил мусор. Два пакета, заполненные консервными банками, пластмассой, бумагами. Клянусь, эти пакеты весили больше, чем когда были заполнены продуктами, что я принес в них из магазина. Это было неприятно. Хотелось бы поступать лучше» заботиться об окружающей среде и потреблять меньше. Но я помню, что Вселенная расширяется, чтобы удовлетворить наши нужды и желания, поэтому всем всего хватит. Думаю, мы могли бы делать значительно больше в сфере экологии. Конечно, потребуются усилия. А потом я напомнил себе. Ну, ты же знаешь, этот мир на самом деле – иллюзия. Мы сами сотворили его для получения опыта, и он никогда не будет совершенным, потому что он по определению несовершенен и предполагался быть несовершенным. Я снова начал думать о своей игре и о том, что многие люди, души, существа, кто бы то ни было, приходят сюда, чтобы пережить опыт битвы. Не раз я заводил об этом разговор с другими, Они с удивлением смотрели на меня и отвечали. Не, никто бы не пришел на эту планету лишь за тем, чтобы познать войну, убийство и кровь. Знаете, я просто гляжу на них и спрашиваю: Неужели? Вы в этом уверены? Абсолютно, отвечают они. Смотрите ли вы кино, продолжаю я. Они говорят: Имеешь в виду фильмы с кровью и насилием? Да. «Вы все это смотрите, но сами никогда не участвовали ни в чем таком в реальности?» И они отвечают «Нет». «Но вы будете еще смотреть такие фильмы?» На этом я перестаю дразнить, потому что осознаю, меня не понимаю. Видите ли, мы здесь потому, что хотели тут быть. Мы не явились сюда спасать планету, людей. Мы пришли просто за опытом и ощущениями. Я не говорю о необходимости получить опыт. Просто получить опыт. Разнообразный опыт. Вот зачем мы пришли сюда. Только мы забыли, что способны управлять тем, что испытываем, что ощущаем и как ощущаем. И, утратив знание о собственном могуществе, мы превратились в жертв. Мы, если пожелаем, способны изменять окружающий мир, однако для этого сначала нужно поверить в свои силы. Очевидно, что никто не придет и не сделает все за вас, ведь это разрушило бы фундамент Вселенной, свободный выбор. Можете ли вы поверить, что обладаете могуществом изменить свою жизнь на ту, которую пожелаете? Именно это мы и делаем в нашем процессе с тремя миллионами, шестьюстами, тысячами долларов – Мы вспоминаем, как управлять своим жизненным опытом.